Эпилог. Жизнь выковывает из человека волка. Илья Кормильцев. Максим Громов узнал о смерти Ильи, находясь в тюрьме. К этому времени он уже был легендой национал большевистской партии и не только. Снимок, на котором Громов выкидывает из окна портрет Путина во время захвата нацбломи здания Минздрава на Неглинке, облетел весь мир. Его напечатали все ведущие западные агентства. Шел 2004 год, в разгаре был скандал с монетизацией, то есть фактической отменой льгот для пенсионеров. Так Громов стал политзаключенным. В общей сложности он отсидел более трех лет. Сначала в матросской тишине, потом в Бутырке, потом в Уфимской колонии. Илья присылал мне книги ультракультуры прямо в лагерь. Пол Пота, Джохара Дудаева, Алистера Кроули, стихи Всеволода Емелина. Вспоминает Максим спустя годы. Десятка книг там, может, и не было, но мне хватило читать до освобождения. Но отдали мне их не сразу. Когда они пришли, я сидел в буре, лагерной тюрьме, и все книги ушли в кладовую. Когда спустя год меня перевели в строгий барак, книг не оказалось на складе. Я начал ругаться со складским офицером, за что меня поместили в штрафной изолятор. Там я не будь дураком, сразу объявил голодовку. Голодать или, как говорят зэки, отгрызать своё. Мне пришлось чуть более 16 суток. На семнадцатый день все книги нашлись, только у Шпенглера были оторваны несколько страниц. Ну, бывает. Что взять с надзирателями с лоснящимися от алкоголя лицами. О том, что Кормильцев умер, я узнал из газеты. Я очень занервничал, вспомнив его добродушно улыбающиеся очки в белых штанах. Подступил комок к горлу. И протолкнуть этот комок я пошел к старшине нашего барака, зэку по прозвищу Гестапо. Зашел в Старшинскую и попросил у него Винстон. Гестапо был из 18-го отряда. Приходил каждый день к нам выполнять какие-то административные обязанности. Винстон курил только он. Он, не спрашивая, дал сигарету. Я попросил две, Гестапо дал две, и я ушел в курилку. После первых затяжек я поплыл. «Ты что, что-то случилось?» Кармильс Фюмер. Это его книги вычитали. Он их издавал, присылал мне. Вы его знаете по песням на утилуса Насти, Орфин Джуса. Зэки молчали. Пара человек вышли из курилки. Когда я докурил вторую сигарету, уже никого не было. Я вошёл в камеру барака. Там был заварен чефирь, стояли кругали, в стальной шлемке лежали конфеты. Все молчали и ждали меня. Было тихо. И только иногда чихала умирающая барачная кошка Люська. Душа барака умрёт примерно через неделю, когда я буду на длительном свидании с матерью. Я сел в середине камеры в общий круг. Мне налили чефирь. Я сделал первый глоток и пустил кругаль по кругу. Зэки по очереди повторяли Царствие небесное, и хороший поэт был, отпивали этот горький напиток, закусывая барабулькой. Обычно После чефиря они развязывают языки, начинают шутить, но в этот раз Зэки честно разделили мою тоску по прекрасному человеку. Конец.